как я пересказанные прозы и стихи многое утрачивают хочу всё же сослаться на искреннее стихотворение Рашида Хусейна Трудная любовь разве может палестинский поэт ненавидеть евреев изведавших жестокость и садизм гитлеровских палачей разве может он ненавидеть еврейских детей за вину их отца стихотворение пронизано ненавистью не к евреям а к сионистским угнетателям Оно воспевает поистине трудную любовь палестинца к еврейским детям, познавшим невзгоды из-за варварства сионистских правителей Израиля. И ста крат сильнее ощущаешь благородство такой любви, когда вспоминаешь сотни убитых и покалеченных израильской солдатней палестинских детей. В бездонной трясине В Остии Встречил я бывшего гражданина Советской Украины, экономиста, недавно бежавшего из Израиля, где он с семьёй прожил, или как он выражается, промучился всего 6 месяцев, или, как подчёркивает его жена, целых полгода. Попытаюсь я хотя бы сжато воспроизвести печальный рассказ бесчестно обманутого мифическими израильскими родственниками бывшего житомирянина Обо всем, что выпало на его долю в государстве, где правят сионисты, это заняло бы по меньшей мере десятка-два страниц. Особенно горько говорил он о нетерпимом для воспитанного советским строем человека моральном климате сегодняшнего Израиля. Жажда любым способом положить в карман лишнюю ассигнацию, углубляющиеся равнодушие к чужим, то есть общественным интересам, истерическое, связанное зачастую снижение потеря человеческого достоинства в погоне за собственным делом, пусть мизерным, жалким, никчёмным, но обязательно своим, таким, что непременно даёт право ощущать себя хозяином другого, а не того человека. Вот что нравственно убивает многих бывших советских граждан в руководимой сионистами стране, где общественное положение личности определяется размером банковского счёта. Кто мечтает о современном супермаркете, кто о местечковой лавчонке, но обязательно своей, кто о шикарном баре, кто о тесном буфететике, но только своём, кто о терапевтической клинике, кто о зубопротезной мастерской в одном помещении с часовщиком, но зато уж своей. Мой эстетический собеседник, как и многие другие встречавшиеся со мне беженцы из Израиля, принёс десятки поразительных фактов показывающих, как погоня за материальным благополучием заканчивается для большинства новоприбывших полным крахом. Назову его Григорием Исааковичем Лайферманом. Подлинное имя вынужден видоизменить, ибо этот, лишивший себя родины, человек укрылся в Риме без разрешения итальянских властей и живет там на птичьих правах. Страх на него наводят, правда, не столько итальянские власти, сколько итальянские сионисты, эти агенты, как называемое осхнутое еврейское агентство, раскинувшее свои щупальца по всему западному миру. Для осхнутовцев беглец из Израиля, как известная Йордим, изменник, беглец из страны отцов, с таким, как он у осхнутовцев, разговор короток. Либо мы тебя по-хорошему вернём в Израиль, либо устроим тебе в Италии сладкую жизнь. Временные работы тебя погонят, из временно снятой комнатёнки вытурят, детей даже временно ни в одной школе учить не будут. Рассказ этого беженца из Израиля заставляет вспомнить произведения советского писателя Александра Евтахимчи Корничука, с чьим идейно-художественным принципом я стремлюсь следовать в своей скромной драматургии. Григорий Исаакович из израильской прессы узнал о моей книге Дикая полынь. Поруга весианинских журналистов Алои Ферман сообразил, что многие страницы Дикой полыни посвящены не только вредоносной деятельности сионистов в Киеве, Виннице, Каменце-Подольском и других городах родной мне Украины, но и дружной борьбе с ними украинской, русской и еврейской молодёжи. И вдруг спросил меня: "А о пьесе Банкир вы, конечно, написали?" "Нет, даже не верится". Неужели же вы, драматург, не вспомнили, как здорово показан в этой пьесе Александра Корнейчука советский патриотизм двух поколений семьи простого украинского еврея? Без всяких выдумок и прикрас сумел Корнейчук рассказать о дружбе советских интернационалистов, украинцев и евреев а как показаны сказочные да-да сегодня это для меня далёкая сказка плоды превращения бесправного забитого еврея-бедняка из царской черты оседлости в советского гражданина